Телохранитель Китай-Городцев Я влип. Я в шоке. Я похож на человека, которому только что объявлен смертельный диагноз. Полный хаос в мыслях. И только два вопроса раз за разом разрываются в мозгах шрапнелью. Почему именно я? И за что? Ответа нет. Пощады нет. Надежды Нет. «Еще недавно все было хорошо. Светило солнце, день шел за днем, я был как все. Теперь я не как все. Я другой, и у меня все плохо. Солнце светит, но уже не мне. Все наперекосяк. Если Потемкин не ошибся, тогда у меня выбор небогатый. Либо я убью лисицына и стану убийцей, либо меня от его охранники, и я буду жертвой». И только если Потемкин ошибся... Это я от безысходности про то, что он ошибся. Мне страшно, я пытаюсь сам себя уговорить, успокоить. Хотя я уверен процентов приблизительно на 99 в том, что тут нет никакой ошибки. И глупо надеяться на то, что что-то не так. Потёмкин понял. Потому что я видел своими глазами, какие он фокусы проделывают во время сеансов гипноза. Уму непостижимо, что можно вытворять со взрослыми людьми. Они, если гипнотизер того хочет, могут родную мать в упор не замечать. Или целый год жить обычной своей жизнью, никаких отклонений в себе не обнаруживать, а потом вдруг ни с того ни с сего подняться со своего места в переполненном зрительном зале и пойти с шаткой моряцкой походкой на сцену, чтобы прокричать там, что «ты Босман Торопыгин». «Все мое отличие от того парня-бедолаги в том, что он не знал, что он Тарапыгин. А я знаю, что я Тарапыгин. И все равно мне это не поможет, как сказал Потемкин. 16-го числа я, как тот парень, встану и пойду, как заведенный. И никто меня не остановит. Я видел этого Тарапыгина вчера. Он пер, как танк. И в его взгляде я даже проблесков сознания не обнаружил. Это был робот. Настоящий робот. Либо я убью, либо меня убьют. Два варианта и оба невозможные. Я не хочу! Не хочу! Не хочу! Китагородцев прилетел в Москву во второй половине дня. В аэропорту его встречал Лопутин. Тот первым делом обратил внимание на то, что Китай-Городцев, хотя и прихрамывает, но инвалидную трость по назначению не использует, просто несет в руке. — а сказал Лопутин, — да ты оклемался, как я вижу. Китай-Городцев посмотрел на него, а впечатление осталось такое, будто он Лопутина и не увидел. Взгляд сквозь тело прошел, как сквозь воздух. — Что-то случилось? — спросил Лопутин. — Где Хамза? — вопросом на вопрос ответил Китай-Городцев. где-то за городом у него переговоры велял тебя встретить и отвезти домой вечером он будет в москве где хамза крикнул китто огородцев на них обращали внимание взгляды настороженные и осуждающие киттогородцев их не замечал можно узнать сказал раздосадованный лапутин или в офис позвонить или самому хамзе вези меня к нему потребовал китаягородцев я не могу ждать вечера Хамза действительно был за городом, в ресторане на Рублевке. Поехали туда. Машину вел Лапутин. Косился время от времени на мрачного китай -городцева. потом что-то вспомнил, протянул своему спутнику бутылку. Сделал глоток, тебя отпустит. Коньяк. китай пил его так, будто в бутылке была вода. Когда бутылка наполовину опустела, Лапутин спохватился и мягким, но решительным движением забрал ее из рук китай -городцева. Тот, кажется, даже не заметил. «Я ошибся там, в аэропорту», — признал Лапутин, когда сказал тебе, что ты оклемался. Но расспрашивать Китай-Городцева ни о чем не стал. Захочет, сам расскажет. Китай-Городцев не хотел. Молчал все время, пока они ехали на Рублевку. А ресторан был призывно рассвечен светильниками. Место престижное. И общая стоимость припаркованных здесь автомобилей могла бы составить годовой бюджет какого-нибудь немаленького российского города. Лапутин оценивающе осмотрел Китай-Городцева. Небрит, в одежде маргинальная небрежность и взгляд затравленный. Китай-Городцев не пройдет здесь фейс-контроль. Охрана спустится с лестницы в два счета. Лапутин вздохнул и позвонил на мобильник Хамзе. Сообщил, что они прибыли и что лучше бы им увидеться не в ресторане. В чем дело, Хамза понял, когда вышел к их машине. Он нахмурился, обнаружив, в каком состоянии находится Кидайгородцев, и выразительно посмотрел на Лапутина. Понятливый Лапутин вышел из машины. Хамза занял его место за рулем. «Что случилось, Толик?» «Вы помните, как я звонил вам и рассказывал о том, что видел генерала? А потом при встрече я уже не помню ничего. Это гипноз», — сообщил Кидайгородцев, глядя шефу в глаза. — Ненормальный у Китая Городцева был взгляд, взгляд безумца. Хамза это про себя отметил. — Что за гипноз? — спросил Хамза и отвел глаза. Не мог смотреть. Взгляд отвел и увидел коньячную бутылку. Коньяка в ней оставалось совсем немного. — Это родственник Лисицына. — Михаил, он умеет! — сбивчиво говорил Китая Городцев. — Он специально, чтобы я забыл. Он что хочет, то с человеком сделает. И уже не человек, а робот, понимаете? Ходит, руками машет, а сам не соображает ничего. «Что случилось, Толик?» — повторил свой вопрос Хамза, повысив голос. Его ждали деловые партнеры, ему пришлось прервать переговоры. И он досадовал, уже особо не пытаясь скрыть неудовольствие при виде сильно нетрезвого Китай-Городцева. «Я же говорю, гипноз!» — словно маленькому объяснял ему Китай-Городцев. «Это не сказки, там все всерьез. Вы не видели, я видел своими глазами». «И еще я вам скажу про Лисицына, про Стаса Ханайму, не жилец». Хамза разве что не поморщился при этом. «Сейчас Лопутин отвезет тебя домой», — сказал Хамза. «Ты проспишься, и завтра мы с тобой поговорим». Он посмотрел на часы. Пора было возвращаться к деловым партнерам. «Я его убью», — пробормотал кида Кидайгородцев. «16-го числа приду к нему и замочу». «Кого?» «Лисицына». «Он тебе дорогу перешел?» спросил хамзе не глядя на собеседника нет в чем же дело ни в чем пожал плечами китая огородцев должна же быть какая то причина причины нет просто приду и замочу хэмзе повернул голову и посмотрел в глаза кита огородцеву все тот же ненормальный взгляд что происходит толик я не знаю мне сказали я убью и я боюсь что это сделаю кто сказал один человек кто он «Это неважно Хотя нет, важно, конечно. Он такой же, как Михаил. Он по гипнозу, в смысле?» «Гипнотизер?» «Да». «Фамилия?» «Потемкин». «Он гипнотизировал тебя?» «Да». «И он сказал тебе, что ты убьешь Лисицына?» «Да». «То есть он тебе внушил, что ты должен убить Станислава Георгиевича?» «Он не внушил. Это Михаил внушил». хамзан недолго подумал. Посмотрел на часы. «Сейчас Лопутин отвезет тебя в Москву. В наш офис. Я приеду следом. Почти сразу». Там поговорим». Хамза вышел из машины. Было морозное. Лопутин прохаживался взад-вперед, распахнув полу пальто так, словно наступила оттепель и пригревало солнце. «Вези его в Москву», — сказал Лопутину Хамза в полголоса. «В офис. Дай ему еще коньяку, чтобы крепче спал. Закрой надежно, не ровен час куда-то денется. До утра проспится, а потом я приеду и с ним поговорю. Ты подежурь там, чтобы под твоим присмотром, хорошо?» «Хорошо». ну иди Лапутин пошел было к машине погоди окликнул его хамза и еще наведи справки Гипнотизер потемкин такой существует или нет Сделаешь попробую кивнул Лапутин. Приехав в москву Лапутин начал поиски с интернета. Информация о неведомом ему до сих пор гипнотизере потемки там оказалось на удивление много. Сначала Лапутин пытался просматривать все подряд, но очень скоро понял, что ему не хватит суток на то, чтобы сделать это. Тогда он стал отфильтровывать материалы, которые носили явно поверхностный характер и больше походили на рекламные, сделанные на заказ статьи. И все равно оставалось еще много информации. За пару часов Лапутин подготовил для шефа аналитическую выжимку 5 страниц текста о гипнотизере Иосифе Ильича Потемкине. После этого он позвонил Хамзе. «Вы просили навести справки по поводу Потемкина», — сказала путин «Я тут накопал кое-что. Могу вам переслать, если есть куда. Или зачитать по телефону». «Значит, он есть», — оборвал его Хамза. «Кто?» «Гипнотизер этот». «Да», — подтвердила путин Только это сейчас Хамзу интересовало. Оказалось, что Потемкин не плод воображения нетрезвого Китайгородцева. «Где Китайгородцев?» — спросил Хамза. «В соседнем кабинете. Спит?» «Нет, он какой-то взвинченный». «Я сейчас приеду», — сказал Хамза. «Приглядывай за ним». Хамза приехал не один. С ним был дородный мужчина, заплывший жирком, неповоротливый, с толстенькими короткими пальчиками, похожими на сардельки. Очки у него были какие-то нелепые в старомодной оправе, с толстыми выпуклыми линзами, за которыми глаза его выглядели огромными. Они прошли к Китайгородцеву, Тот сидел перед телевизором с отрешенным видом и вряд ли осознавал, что там ему такое показывают в этот поздний час. Хамза выключил телевизор. китай из-под лобья разглядывал вошедших. Хамза сел перед Китай-городцевым. Толстячок оказался от китай справа, а Лапутин устроился у двери. «Я прочитал про Потемкина», – взмахнул бумажными листками Хамза. «Иосиф Ильич, это он. Про него ты мне рассказывал?» «Про него». «Давно с ним знаком?» «Нет». «С каких пор?» «С тех пор, как я на озере прятался», — сказал Китай-городцев. «Что, там и познакомились?» — не поверил Хамза. «Нет, конечно, я в райцентр поехал, увидел там афишу, ну, гипноз, мол, и все такое. С этого началось». «То есть не от него инициатива исходила?» — уточнил Хамза. «От меня». «А почему от тебя?» «Что тебе за интерес?» «Про гипноз узнать хотелось». «Зачем?» — добивался Хамза. — Ну, странное со мной что-то было. Вы мне сказали, я вам звонил, я что-то говорил, а я ничего этого не помню. Это уже позже я узнал, что меня заставили забыть. — Кто заставил? — уточнил Хамза. — Михаил. — А кто сказал, что Михаил? — Потемкин. — А он откуда узнал про Михаила? — осведомился Хамза и посмотрел внимательно. — От меня. — Он меня загипнотизировал. — Потемкин? — Да, Потемкин. И я под гипнозом ему все рассказал. «Вы это помните, как ему рассказывали?» — вдруг спросил молчавший до сих пор Толстяк. китай даже головы не повернул. «Нет», — ответил коротко. «Значит, с его слов об этом знаете?» — спрашивал Толстяк. «Да». «А может, он придумал?» — высказал предположение собеседник. «Может, это все о его фантазии?» «Какие же фантазии?» — ответил мрачно китай -Городцев. «Откуда он мог знать? Я ему прежде не рассказывал. Вообще разговоров таких не было». А он мне и факты, и фамилии. но ну, от кого это ему было знать, как не от меня?» «И так он вас загипнотизировал, чтобы все эти сведения из вас вытянуть?» «Нет, он меня загипнотизировал, чтобы снять боль». «Какую боль?» «Нога», — сказал китай -Городцев. «У меня ранение, огнестрел. Ходить больно. Я с палкой ходил». Толстяк посмотрел на Хамзу. Тот кивнул едва заметно. «Помог, Потемкин?» — заинтересовался Толстяк. «Помог», — ответил китай -Городцев. «Боль ушла?» «Не до конца». «А как же он так огнестрелы лечит, если он гипнотизер?» Вроде бы усомнился толстяк. «Как он вам такой фокус объяснил? Ведь объяснил как-то?» Смотрел вопросительно и ждал ответа. «Он говорил, что боль есть, но на нее накладывается еще и мой страх», сказал Китай-Городцев. «Я ожидаю, что будет больно, поэтому ступать стараюсь осторожно, и от этого хромаю сильнее, чем должен был». «А как загипнотизировал?» — заинтересовался Толстяк. — Как все происходило? А — расскажите. Китагеру цифру сказал, что помнил. Собеседник слушал его внимательно. — Про вашу ногу мне понятно, — сказал Толстяк через некоторое время. Но потом были другие сеансы гипноза. То, что связано с провалами памяти у вас и этим человеком. — Как его зовут? — посмотрел на Хамзу. — Михаил, — подсказал Хамза. — Да, Михаил, — кивнул Толстяк. — А эта тема как возникла? Он вам подсказал, Потемкин? «Нет». «Вы проявили инициативу?» «Да». «Расскажите», — попросил Толстяк. И снова китай вспоминал, как там оно было. Время от времени собеседник задавал уточняющие вопросы. Чем дальше продолжалась их беседа, тем явственнее проступала во взгляде Толстяка настороженность. Если в первые минуты появления здесь этого человека он смотрел на Китай-Городцева заинтересованно, то теперь к заинтересованности примешалась опасливость. В конце концов, Он отвлекся от Китогородцева и выразительно посмотрел на Хамзу. Тут его взгляд легко расшифровал и буркнул. «Говори при нем». Толстяк помялся. Так при больных стараются не обсуждать диагноз. «В общем, очень похоже, что его вводили в транс», — сказал Толстяк. «Те подробности, которые он упоминает, обычно встречаются на сеансах гипноза». «Разные вариации случаются. У каждого гипнотизера свой темперамент и свои приемчики, но в целом все так и бывает, как он нам рассказал». «Значит, и про покушение это тоже правда?» — спросил Хамза. «Тут толстяк вскинул руки, словно хотел от Хамзы загородиться. Я сказал только то, что сказал», — произнес он протестующим тоном. «Похоже, что этот человек действительно общался с гипнотизером. Все, точка. Дальше не ко мне». «Ах, кому?» — спросил Хамза. к гипнотизерам, к настоящим, к практикующим, которые это знают и умеют. Они, возможно, смогут из этого парня вытащить все, что ему известно. А я психиатр, и с гипнозом я знаком факультативно. Я предупреждал, да?» «Да», — вздохнул Хамза. «Я тебе еще нужен?» «Кажется, он очень хотел отсюда уйти, и как можно скорее». Хамза покачал головой. «Не нужен». «Проводишь меня?» — спросил толстяк. Хамза понял, что дело тут не в обычной вежливости. Он не ошибся. Когда они вдвоем с Толстяком вышли из офиса, тот вдруг сказал, предварительно оглянувшись по сторонам и убедившись, что их никто не слышит. «С ним что-то не то, поверь, я глаза его видел. У него в мозгах шурум-бурум, и когда в его башке пружинка какая-то соскочит...» Замолчал, только покачал головой. «Думаешь, что действительно может убить?» мрачно уточнил Хамза. «Я тебе дам один совет. И будет лучше, если ты сделаешь, как я скажу. Сообщи об этом, парни, куда следует. В прокуратуру, в милицию, в ФСБ. Хоть даже самому президенту. Сними с себя ответственность. Потому что если у него пружинка соскочит, и он пойдет убивать, а ты об этом знал, но не сообщил, это одно. А вот если сообщил, это уж совсем другое. А если тут какая-то ошибка, и он вовсе ни при чем». «А если при чем?» — вопросом на вопрос ответил Толстяк и посмотрел печально. «Тебе его жалко? А себя не жалко? Ну, не повезло парню, зомбировали его. превратили в идиота. Он сам, пускай, со своими проблемами разбирается. Ты-то тут при Хамза отправил Лапутина, чтобы поговорить с Китайгородцевым с глазу на глаз. «Это врач», — сказал Хамза, — «психиатр. Он толковый. Уже не один раз выручал меня». Китогородцев молчал, смотрел выжидательно, понимал, что это только вступление к разговору. «Но по гипнозу он, конечно, не специалист», — сказал Хамза. «Будем искать гипнотизера, настоящего. Потемкин этот, кстати, где?» «На гастролях. Далеко. Сейчас он за Уралом в Тюменской области». «Далеко», — оценил Хамза. «Попробуем отыскать кого-нибудь здесь, в Москве». «Зачем?» «Будем разбираться, Толик. Тухлая какая-то история». «Я подтяну врачей, может, они что-то толковое подскажут. Покрутят тебя так эдак». «Сколько же они меня будут крутить?» — хмурился китай-городцев. огородцев виднее», — с неискренней беспечностью сказал на это Хамза. «Вы хоть понимаете, что времени почти что нет?» «Почему?» — озаботился Хамза. И снова это выглядело так, будто он дурака валяет. Никто не знает, что будет 16-го числа. «Если это правда, то, что мне сказали, что я буду убивать...» «Я пойду убивать!» «Все эти ученые меня будут изучать да обследовать, а меня шестнадцатого вдруг перемкнет, я их раскидаю, как щенков, и пойду искать лиси цена!» Самого китаегородца вот такая перспектива, похоже, очень пугала. Ужасно чувствую себя запрограммированным роботом и подозревать, что сам ты над своими поступками не властен. «Это мы учтем, конечно», – деловито кивнул Хамза, «подстрахуемся, закроем тебя надежно на эти дни, чтобы ты не начудил, ежели что». «Вы сами в это верите». «Вы что?» – спросил Хамза. «Точно. Валял дурака». «В то, что это гарантирует Лисицыну безопасность!» – зло сказал Китая Городцев. «Знаете, что Потемкин мне сказал? Что он ничего не может обещать. Никто не может гарантировать того, что все обойдется. Я шестнадцатого могу быть под замком и вести себя как поймальчик, а семнадцатого, когда меня выпустят из-под замка, я пойду к Лисицыну и все равно его убью. Я его и через год могу убить. Вот ведь какая штука!» В таком случае надо милицию и прокуратуру подключать. Дело-то серьезное. И еще, я думаю, пора поставить в известность самого Лисицына. Оно ведь его напрямую касается, как ни крути. вы это серьезно? А ты как думаешь? Спросил Хамза. Китайгородцев смотрел в его глаза и не мог понять, что такое с шефом происходит. Умный мужик. Китайгородцев не раз в этом лично убеждался, а тут простых вещей не понимает. «Того, что сплошную ахинею он несет, и ничто из вышесказанного не поможет ни Кита Городцеву, ни Лисицыну. «Есть еще один вариант», — сказал Хамза. «Взять в оборот этого Михаила». Кита Городцев вдруг подумал, что ради одной этой фразы весь разговор и был. В загородный дом отправились втроем. Хамза, Кита Городцев и Лапутин. Ничего не обсуждали, просто сели в машину и поехали». китай не представлял себе, что они будут делать, когда приедут на место, а спросить что-либо у Хамзы он не решался. Машину вел Лапутин. китай сидел впереди, а Хамза по-хозяйски расположился сзади. И хоть бы кто слово проронил. Не меньше часа проехали, когда Хамза вдруг подал голос. «Браслеты взял?» – спросил он. «Взял?» – коротко ответил Лапутин. И дальше снова ехали молча. А китай этот короткий диалог все объяснил. Тилохранитель китай -городцев. Взять в оборот Михаила. Это означает совсем не то, что я сначала подумал, когда мы туда отправлялись. Я думал, что это просто поговорить. Ну, припугнуть его, возможно, куда же без этого. Только Хамза раньше меня понял, что это пустой номер. Нет ничего у нас на Михаила. Прав, Хамза, тухлая история. Нечего Михаилу предъявить, и ничем ты его не испугаешь. скажи что не знает ничего, а дальше сами разбирайтесь. И даже если я шестнадцатого этого бедолагу-лисицу нагрохну, с Михаила взятки гладки. Гипноз к делу не пришьешь. Никто с подобным, может быть, никогда и не сталкивался. Так что следствию, чтобы не попасть в просак, лучше удобнее иметь дело со знакомыми материями. «Есть убийца, а это я. Вот с него и спрос». С меня, в общем. И Хамза хочет взять в оборот Михаила по самому жесткому варианту. Не пугать, а действовать. Браслеты для чего? Допрос с пристрастием? Все равно никаких гарантий. Хамза не может этого не понимать. Хоть какая-то гарантия, только в том случае, если все эти дни Михаил будет на расстоянии вытянутой руки и фигурально выражаясь. И если я 16-го слечу с катушек, вот тогда у Михаила и начнутся настоящие неприятности. Тот самый жёсткий вариант. «Мы едем не поговорить, мы едем для того, чтобы взять его в заложники. Я на сто процентов уверен в том, что это так. Я знаю Хамзу, он своих не сдаёт. Ни разу не было такого, чтобы сдал. И он Михаилу объяснит, что с ним будет, если я шестнадцатого пойду Стаса лисицу намочить И сейчас я не очень верю в то, что он всерьёз говорил про врачей, про милицию, прокуратуру. Говорю же, он не сдаёт своих». Тогда зачем сказал? Что это может означать? Не понимаю. Но что же он имел в виду? Зачем-то говорил? Загадка. Хотя к Китайгородцеву уже не раз приходилось ездить по этой лесной дороге, сейчас она казалась ему незнакомой. Деревья сбросили листву, на землю лег снег. Картина изменилась до неузнаваемости. В свете автомобильных фар проявился из темноты полуразрушенный домик отсутствующей охраны. А дальше уже была двухкилометровая узкая дорога, которая должна вывести прямо к дому. И на этой усыпанной снегом дороге четко пролегли колеи от автомобильных шин. Было заметно, что редко здесь проезжают машины. Когда деревья расступились, открыв взором обширную заснеженную лужайку, Кидайгородцев не смог сдержать возгласа удивления – Дом, который он привык видеть безжизненным и мрачным, стал ярко освещен. У высокого крыльца стояли две машины. «У них, похоже, гости», – процедил Хамза. гости это плохо, это помеха», – Китая Городцев понимал. Подъехали ближе. «Здесь Лисицын», – определил Хамза. «Точно. Стояли знакомые Бентли и Лендровер. Час от часу не легче. Возле машин никого не было. В машинах тоже». Пошли, — скомандовал Хамза и стал первым подниматься по ступеням. Лапутин и китай огородцев последовали за ним. Хамза поворачал ручку старомодного звонка. Долго ждали, но никто к ним не вышел. Тогда они просто открыли дверь, которая была не заперта, как оказалось. Массивная люстра скупо освещала огромный безлюдный зал. «Как думаешь, где они все могут быть?» — спросил Хамза китай огородцева Тот выразительно указал взглядом на лестницу, ведущую на второй этаж. Хамза попросил Лапутина осмотреть помещение первого этажа, а сам пошел наверх, жестом позвав за собой Китая Городцева. И наверху, тут и там, горели светильники. Створки дверей, за которыми начиналась Анфилада комнат, были распахнуты. Хамза направился туда. В первом же зале, стены которого были увешаны картинами, китай Городцев обратил внимание Хамзы на портрет Станислава Георгиевича Лисицына. Хамзав всмотрелся в изображение человека на портрете, одетого как царедворец, и, и был заметно удивлен. Следующие комнаты на их пути тоже были освещены и тоже безлюдны. И не звука во всем доме. Анфила дотянулась долго, десяток залов, никак не меньше. Были залы мрачные на вид, обшитые темным деревом с пурпурным бархатом штор и потемневшей бронзой неярких светильников. Два или три зала выглядели повеселее. Живость им придавала торжественная позолота, красный атлас мебельной обивки, да и сама мебель здесь была не тяжеловесно-основательной, а вычурной, стиль разгульных французских королей. Но по-прежнему к китайгородцеву казалось, что он находится среди декораций. Не было у него ощущения того, что люди здесь живут каждодневной будничной жизнью. За анфиладой комнат обнаружилась лестница, ведущая вниз, и там внизу слышались голоса. пока еще невнятные, практически неразличимые, но там явно кто-то был. Хамза и китай спустились вниз. Здесь тоже были комнаты, но они такие помпезные, как наверху. Мебель попроще, площадь комнат поменьше, для челяди, наверное, или не для заслуживающих особого почтения гостей. Настоящий лабиринт, где легко можно было заплутать. Хамза с китай шли, ориентируясь по звучащим в глубине этого лабиринта голосам. Первым они увидели одного из охранников Станислава Георгиевича. Охранник их признал, и, похоже, было, что сильно удивился. Дорогу в комнату он им не преградил. В комнате был Стас Лисицын собственной персоной. Одет в пальто, словно только что вошел. Он был мрачен, как проигравший битву маршал. И он тоже, кажется, был удивлен появлением гостей в столь поздний час. Смотрел на вошедших, ожидая разъяснений. «Здравствуйте», — сказал ему Хамза, и больше ничего говорить не стал. «Вы здесь зачем?» — осведомился после долгой паузы Лисицын. «Я вот его привез», — соврал Хамза, кивнув на Китая Городцева. я нес, конечно, но Лисицын на это его вранье никак не отреагировал, поскольку его мысли были заняты совсем другим. «Никого нет», — сказал он, и сквозь удивление в его словах прорвалась растерянность. «Простите?» — вопросительно произнес Хамза, искренне удивившись услышанному. «Их нет», — повторил Лисицын, нервно разведя руками. «Уехали?» — уточнил Хамза. «Не знаю». То из самого Лисицына Михаил и Наталья Андреевна в известность не поставили. «И если это так, тогда уехали — это неправильное слово. Правильное слово — бегство. Они сбежали». Они осмотрели весь дом, комнату за комнатой. Добрались и до помещений на втором этаже, которые еще недавно занимали Наталья Андреевна и Михаил. Их одежда, их вещи, по ним угадывалось недавнее присутствие людей. Китай-Городцев обратил внимание на царящий здесь порядок. Похоже, что собирались основательно, без спешки. Уехали наверняка машиной. «Машины Михаила нет?» – спросил китай у Лисицына. «Нет». Погрузились и уехали. Подгадав момент, когда их никто не мог услышать, Хамза спросил у киты Городцева. «Заметил ты что-нибудь? Какие-то следы присутствия здесь третьего?» «Да». «Правда?» – удивился Хамза. «Где?» «На первом этаже, в одной из комнат». «Пойдем-ка», – сказал озадаченный Хамза, – «покажешь мне?» «Я ничего такого не увидел, если честно». Вдвоем они спустились по черной лестнице, которая завершалась анфилада комнат второго этажа. В лабиринте помещений первого этажа китай почти сразу отыскал искомое. Сдвинул задвижку, распахнул дверь. Ничем не примечательная комната, одна из многих. Хамза разглядывал ее обстановку, не переступая порога, и пытался понять, что именно могло привлечь внимание его спутника. Понять не получилось. «Я ничего не вижу», – пожал он плечами. «Здесь нет пыли», – сказал Китай-Городцев. «Идеальная чистота». Совсем не так, как в других комнатах, как будто старательно ликвидировали все следы присутствия здесь человека. Теперь их Хамза увидел очень чисто, просто неестественно чисто. «И еще замок этот», — потянул задвижку китай-городцев. «Единственная комната из тех, где есть мебель, есть окна, то есть она жилая, но она запирается снаружи, а изнутри задвижку открыть нельзя, здесь запросто могли кого-то запирать». И получалось, что тот третий все-таки был. «Задвижка совсем новая», — сказал китай «Недавно ставили. Может быть, уже после того, как я увидел этого умершего генерала за окном». И они, чтобы подобное не повторилось, решили подстраховаться. Лисицын так и не снял пальто. Он сидел в кресле в одной из комнат второго этажа и пил коньяк. Двое его охранников бродили по пустому дому, как неприкаянные Обстановка мрачная. Так бывает, когда покойник в доме. «Станислав Георгиевич, прошу меня правильно понять», сказал Хамза. «Это не праздное любопытство, поверьте. Что происходит?» Лисицын отхлебнул коньяка, ответил неохотно, не глядя на собеседника. «Семейные дела». «И все-таки», проявил настойчивость Хамза, «они уехали. Почему? Куда? Кто тут был третий? Вы в курсе?» Лисицын еще больше помрачнел. Хамза ждал ответа. Отвечать Лисицын не хотел. «Это наши семейные дела», — повторил он с нажимом. «И не лезь, мол, в них, если не хочешь нарваться на грубость». «Я бы во все это не вмешивался», — сказал Хамза, «если бы до меня не дошли кое-какие слухи касательно вас. А мы пустяками не занимаемся, вы в курсе, я надеюсь», — нагнетал страсти Хамза, чтобы деморализовать собеседника. Лисицын был заинтригован и уже оставил свой коньяк. «На вас готовят покушение», — сообщил Хамза. Лисицын на глазах протрезвел. Хамза ничего больше не добавил. Он запустил пробный шар и теперь ждал, чем партнер ответит. «Ты шутишь?» — спросил Лисицын, не поверив до конца в услышанное. «У вас разве нет врагов?» «Что за чушь?» — пробормотал Лисицын. Китай Городцев видел, как Станислав Георгиевич лихорадочно пытается сообразить, что все это может означать. «Это никак не может быть связано с вашими родственниками», пытался добиться искренности Хамза. «Или с этим третьим, например, который здесь жил». «Полная чушь», — уже уверенно ответил Лисицын. «То есть вы не ждете неприятностей?» — не поверил Хамза. «Нет!» «И даже предчувствий никаких недобрых?» «Нет!» «А если, предположим, 16 ноября?» Вроде бы задумчиво произнес Хамза, но смотрел он цепко. «Что за день такой в вашей жизни? Чем примечателен?» — Шестнадцатая, — пробормотал Лисицын, роясь в памяти. — Шестнадцатая, ноября, пятнадцатая. — Пятнадцатая? Как будто ему что-то вспомнилось. — Шестнадцатая, — твердо повторил Хамза. — Что за черт? — хмурился Лисицын. — И что, шестнадцатого меня будут убивать? Хамза ничего не ответил, но его взгляд был красноречивее всяких слов. — Шестнадцатая, — прозрел наконец Лисицын. Он замер, потрясенный сделанным открытием. И Китай-Городцев тоже обмер. Потому что если до сих пор в нем еще теплилась надежда на то, что произошла какая-то ошибка, и про шестнадцатая это несерьезно, это блеф, и ничего такого шестнадцатого ждать не надо. Сейчас, именно в этот миг он понял, глядя на Лисицына, не блеф. Шестнадцатая — не пустой звук для Лисицына. Особенный какой-то день. И когда наступит шестнадцатая ноября... Киты Городцев пойдет этого чертова Лисицына убивать. Кажется, Лисицын сломался после этого. Он все еще смотрелся хозяином, но когда удавалось заглянуть ему в глаза, там можно было увидеть растерянность и страх. «Но это точно про шестнадцатая?» – добивался он ответа от Хамзы. Хамза выразительно кивал, но до объяснений так и снизошел. Он сразу перевел разговор в практическую плоскость, дожимая деморализованного собеседника. «Мы можем взять вас под охрану», – сказал Хамза. «У нас пять дней, четыре дня фактически», – поправил сам себя, взглянув на часы. «Не так уж много времени, но что-то можно придумать, разработать комплекс мер, вывезем вас в безопасное место, людей надежных к вам приставим». Когда он сказал про надежных людей, он посмотрел на Китая Городцева. Наверное, рассчитывал, что того ему дадут телохранители. китай не выдержал и опустил глаза. «Возможно, надо будет в милицию обратиться», — сказал Хамза. Китай-Городцев настороженно посмотрел на шефа. «Не надо никакой милиции!» — нервно отмахнулся Станислав Георгиевич. «А почему?» — будто бы удивился Хамза. Лисицын занервничал сильнее. Если бы он повторил свою недавно озвученную мысль о том, что дело семейное и не надо сюда посторонних впутывать, это могло бы зайти за причину. Но он дрогнул, и дело, следовательное было совсем не в том. «Допустим, мы сами», — сказал Хамза, — «своими силами. Мы справимся, дело привычное». Приободрил он собеседника. «Но нам надо знать, что к чему. Подробности нужны». «Подробностей не будет», — мрачно сообщил Лисицын. Он лихорадочно искал выход, но не находил. Он что-то знал, но этого знания ему было мало. Добавить бы то, что было известно Хамзе... «Я могу тебя нанять», — сказал Лисицын. «С твоей фирмой заключить договор, но только в том случае, если мне от этого будет практическая польза». «Мы охраняем», — начал было хамза но Лисицын остановил его резким жестом. «Я готов на это только в том случае», — сказал он, «если ты действительно посвящен в подробности». «Или ты, допустим, знаешь, откуда можно ждать нападения? Ты в курсе этого?» «Да?» – кивнул Хамза. «Заказчика знаешь?» Хамза подумал. Было понятно, что Лисицын его проверяет. И надо решить, можно ли раскрыть карты. «Знаю», – осторожно сказал Хамза. «Кто?» «Точно проверяет. Но вряд ли для самого Лисицына это такая уж большая тайна. Риск минимальный, можно говорить». «Возможно, Михаил», – сказал Хамза. «Стопроцентное попадание. Ответ засчитан». «А исполнитель будет кто?» – спросил Лисицын, заторопившись, как идущий по следу охотник. У Китыгородцева сжало сердце. «Ты в курсе?» – проявил нетерпение Лисицын. Хамза молчал, но можно было догадаться, что он знает. «Кто?» – резко спросил Лисицын. Китыгородцева покорежила. Плохо было так, как никогда прежде. «Станислав Георгиевич». произнес было вкрадчивым голосом Хамза, но собеседнику было не до обсуждений. «Сколько ты хочешь?» — оборвал Лисицын. «Назови свою цену!» «Тут дело не в деньгах!» «В деньгах!» «Не в деньгах!» — заупрямился Хамза. «А в чем?» — спросил Лисицын с досадой. «Я же говорю. Мне важно знать, что происходит. Подробности нужны. Вы мне информацию, я вам координаты киллера». «Ну ты точно знаешь киллера?» «Да», — спокойно ответил Хамза. «Придется рассказать». — сообщил Лисицын, и металл недобро звякнул в его голосе. Что-то неуловимо изменилось в разговоре в эту самую секунду. И Хамза это почувствовал и китой гарутцев. «Интересно, у его пацанов есть стволы?» «Ты не представляешь, насколько все это серьезно, про шестнадцатое», — сказал Лисицын. «Речь о моей жизни идет, и я церемониться не буду». И взгляд у него тоже стал недобрый. «Похоже, есть стволы, иначе бы не лез в бутылку». «Никто из вас отсюда не выйдет, пока я не услышу, кто». «Если он услышит, кто назначен в киллеры, тогда им точно не дадут уйти». Китогородцев прикинул, как им быть. «Пока телохранители лисицы наслоняются по дому, самого Лисицына надо брать в оборот. Либо нейтрализовать сейчас и уходить. Либо уходить, забрав его с собой и прикрываясь как щитом». «Хорошо, я вам скажу», – вдруг согласился Хамза. «Не ожидал Китогородцев». А Хамза поднялся с кресла и пошел к двери. «Стоять!» – всполошился Лисицын. Его бойцы затерялись где-то в недрах дома, и он пока не готов был к противостоянию. «Не при свидетелях!» Ровным голосом сообщил Хамза, и, кроме как какие то городцеве ни о ком другом он так не мог сказать. Хамза стоял в дверях. «Еще шаг и окажется за порогом!» Лисицын занервничал. «Идемте!» – дружелюбно предложил ему «Хамза!» Лисицын, наконец, дозрел до мысли о том, что лучше ему пойти с Хамзой, чем выпроводить из комнаты Китай-Городцева. «Уйдет Китай а куда? За помощью? Это лишние проблемы!» Лисицын вышел из комнаты следом за Хамзой. Китай-Городцев еще слышал, как Хамза спросил. «Но вы мне скажите точно. Ваш отец, генерал Лисицын, он действительно умер?» «Да», — ответил Станислав Георгиевич. «Похоронен в Москве? На Ваганьковском кладбище», — сказал Лисицын. Они пошли прочь от двери, чтобы поговорить наедине. А китай вдруг увидел ключи от автомобиля, на котором они сюда приехали. Ключи лежали на столе. Хамза забыл. Забыл. Забыл? Да не забыл. И Лисицыну он не просто так увел. китай взял ключи и вышел из комнаты. Где-то неподалеку бубнил Хамза. Точно, специально заговаривает зубы Лисицыну. Китай-Городцев беспроблемно вышел на галерею. Здесь он нос к носу столкнулся с одним из охранников Лисицына. «Все тихо?» – деловито осведомился Китай-городцев. «Напарник твой де? Лисицын интересуется?» Про Лисицына Китай-городцев упомянул неспроста, чтобы подозрение не возникло. «Ходит где-то?» – заволновался охранник. «Сейчас найду». «Похоже, далеко напарник, и можно рискнуть». воспользовался тем, что охранник стоял спиной к стене. Ударил кулаком в лицо, чтобы было силы. Затылком охранник впечатался в стену. После таких жестоких ударов на ринге останавливают бой. Охранник по стеночке сполз на пол. Китай-городцев рванул его пиджак. Посыпались пуговицы. Обнажилась плечевая кобура. Пистолет. Травматический. Неспроста у Китай-городцева с первого дня возникли подозрения насчет профессионализма лисицинской охраны. Они бы еще с газовыми баллончиками хозяина сопровождали. На поясе у охранника болтались наручники. Китой гороцев небес труда доволок 100-килограммовое тело до ограждения галереи приковал поверженного врага. Прислушался: тихо в доме. Торопливо проверил содержимое карманов бесчувственного охранника: паспорт, мобильник, бумажник, небольшая сумма денег и дисконтные пластиковые карты из супермаркетов, два ключа на общем кольце, по-видимому, от квартиры, несвежий носовой платок. Больше не было ничего. Прошел по галерее спустился вниз по лестнице. Шаги. китай отступил за чучело огромного медведя. Из бокового коридора вышел Лапутин. Китай-Городцев выразительно приложил палец к губам. А понятливый Лапутин, увидев в руке китай травматический пистолет, тотчас быстро и бесшумно выдернул из кобуры оружие. Охранника видел? Шепотом спросил китай На кухне. Шевельнул губами собеседник. Жрет. Разоружаем. Жестко. Лопутин даже не спросил, что тут к чему. Он ходил по дому в одиночестве, а китай был с хамзой. Видимо, обстановка изменилась. Пацана того на кухне мордой в пол, а потом уже будем разбираться, зачем это нужно. Дошли до кухни, ступая бесшумно. Было слышно, как громыхает охранник Хорош телохранитель, расслабился. А если бы его хозяина в эти минуты резали на куски где-то в лабиринтах дома? В кухню ворвались как смерч. «Напол! Ложись! Замочим!» Едва увидел пистолет в руках Лапутина, рухнул на пол, как подкошенный. Лапутин его держал на мушке, Китай-Городцев разоружал. У этого тоже был травматический пистолет. «У Лисицына есть оружие?» – спросил у поверженного противника Китай-Городцев. «Кажется, нет». Китай-Городцев на всякий случай ударил парня ногой по ребрам. «Я не видел!» – заспешил тот клясться. «Приехали сюда зачем?» «У шефа какие-то дела!» – пытался увильнуть охранник. Китай-городцев еще раз ударил его. «Мы пехота!» – взвыл охранник. «Чего приказали, то и делаем!» «А чего приказали?» – спросил Китай-городцев. «Искать!» «Кого?» «Не знаю!» «Удар по ребрам!» выдохнул охранник. «Я правду говорю! Он не сказал! Ищите!» – говорит! «Тут кто-то должен быть!» «Мужчина-женщина!» «Я так понял, что мужик!» Какой-то шум. Охранник дернулся. «Лежать!» – зашипел китай «Снова тишина! Китайгородцев склонился над охранником, выворачивал карманы, содержимое бросал на пол. Бумажник, наручники, паспорт, зажигалка, сигареты, больше ничего. Ключа от машины и у этого не было. Китайгородцев похолодел. "Во сколько здесь?" спросил он, уже понимая, что прошляпили. "Что?" не сразу сообразил парень, сколько у вас сюда приехало. "Четверо «Лисицын и трое охранников. Да." Точно прошляпили. Где-то потеряли одного в огромном этом доме. Даже не подозревали о том, что здесь еще кто-то есть. «Он вооружен?» – спросил китай -городцев. «Да, ствол у него». «Настоящий или такой, как у тебя?» «Как у меня». «Где его искать?» «Не знаю, ходит где-то». У китай в кармане запиликал мобильный телефон. «Алло», – отозвался Китай-Городцев. «Ты где?» «Это был Хамза». «Я в доме», – доложил китай -городцев. «Какого черта?» «Значит, не ошибался Китай-Городцев. Не просто так оставил на столе ключи Хамза. Мы охрану вырубили», — сообщил Китай-Городцев. «Двоих. Но тут еще третий где-то бродит». «Какого черта мы сами?» «Сами справятся. ула Лапутина ствол и у Хамзы ствол. Хамза в себе уверен и выпроваживает Китай-Городцева». Китай на всякий случай замкнул наручники на сопястьях поверженного охранника, после чего сказал Лапутину. «Я поехал. Ты здесь. Еще есть третий. Я понял». китай вышел из дома. Ветра не было. Чарующе медленно падал снег. китай этой красоты не замечал. Сел в машину, завел двигатель, засветился циферблат часов. 23 часа 56 минут. Телохранитель китай -Городцев. Хамза намеренно меня выпроводил, буквально выгнал. Потому что только когда меня нет в доме и я далеко, он может не бояться наихудшего развития событий. «Лисицын ничего плохого не сделает ни Хамзея, ни Лапутину. Бессмысленно их мордовать и брать в заложники. Киллер все равно исчез. Киллер... Это я. Я убью Лисицына с шестнадцатого. Я не верю в это. Не может быть. Я не хочу. Я этого не сделаю». 12 ноября. Четыре дня до убийства. В первом часу ночи Потемкин отложил в сторону книгу, которую читал, и погасил лампу на прикроватной тумбочке. В одном из номеров в конце гостиничного коридора горланила пьяная компания. Потемкин впервые увидел этих людей три часа тому назад в местном ресторане, куда зашел поужинать. Трое мужчин и женщина, мелкие предприниматели, из числа тех, что держат по два-три торговых места на провинциальных рынках. В этот городок они приехали к китайцам за товаром, как можно было понять из их разговоров. Соседство с ними было невыносимым. Потемкин не задержался в ресторане, ушел, а через два часа столкнулся с сильно выпившей четверкой уже в гостинице. Неприятно, конечно, и неспокойно. Но Потемкин ни шумной компании замечаний не сделал, ни администратору гостиницы не пожаловался, потому что обычно предпочитал не ввязываться в конфликты. кому-то, наверное, весь этот шум все-таки надоел. Вызвали милицию. То есть сначала топ от тяжелых ботинок в коридоре, потом постучали в дверь к Потемкину. «Откройте, милиция!» Компания все так же шумела где-то, но напряжение от их близкого присутствия вдруг растворилось в душе Потемкина. Он облачился в свой роскошный халат и с готовностью открыл дверь. Его сбили с ног одним ударом, валились в комнату, зажгли свет...» И только теперь Потемкин обнаружил, что никакая это не милиция, а бандиты, от которых он с переменным успехом бегал все последнее время. Отбегался. Он испугался не на шутку. «Где твой Бучара?» — спросили у него. «Кто?» — не понял Потемкин. «Но этот, который с тобой ездит». — протянул Потемкин. «Его нет!» Ему почему-то сразу поверили, и он даже не сообразил, что ребята эти уже имели разговор с администратором и знали все. И в каком номере остановился гипнотизер Потемкин, и то, что приехал он один. Проверка такая. Потом Потемкину заклеили рот скотчем, били ногами, не давая подняться с пола. Он мычал и извивался ужом, но это ему не помогало. Первое время прикрывал руками голову, и только позже обнаружил, что по голове его не бьют. Значит, убивать не будут. Били зло, но когда завершили экзекуцию, быстро успокоились и стали действовать деловито-буднично, словно выполняли какую-то привычную работу. Мол, бизнес есть бизнес, тут ничего личного, дружок. Собирайся, сказали Потемкину, Пойдёшь с нами. Он замычал в ответ и мимикой постарался объяснить, что хочет им сказать что-то. Отклеили скотч. Было больно, как кожу сдирали. Потёмкин едва не взвёл «У меня гастроли!» — сказал он. «Еще пять городов!» «Это не гастроли, Ильич!» — веско произнес Шварц. «Это лажа полная по деревням за сраным шнырять. Ни денег тут тебе, ни удовольствия!» Шварцем его прозвали потому, что был качком. Совсем как актер Шварценеггер в молодости. «Поедешь с нами, у нас все схвачено!» — добавил Шварц. «По нормальным будем ездить городам, и бабки тоже будем поднимать реальные!» Опять они брали Потемкина в оборот, и не спасешься от них, не спрячешься. Шварц сидел. У Шварца характер не сахар. Он не знает, как это по-хорошему. Шварц только по-плохому может. Потемкин готов был расплакаться от осознания своего бессилия что-либо здесь изменить. Расстался с Китой и только хуже получилось. Под недобрыми взглядами своих опекунов Потемкин собрал вещи. Его не поторапливали, но было заметно, что спешат. вывели из номера в коридор. Один шел впереди и двое сзади. Шумела пьяная компания. Сегодня не у них беда, а у Потемкина. Пока шли по коридору, Потемкину продемонстрировали нож. Смотри, не облажайся. Посоветовали. И мимо администратора Потемкин прошел ровной походкой не знающего проблем человека и даже улыбнуться смог. «Уже уезжайте?» – удивился администратор, увидев, что постоялец идет к выходу с вещами. «Мы вернемся», — пообещал Шварц. Вышли в морозную ночь. У гостиницы стояла знакомая Потемкину Ауди. Его усадили на заднее сиденье так, чтобы он оказался между двух сопровождающих. Шварц сел за руль. Из городка выехали быстро. Гостиница располагалась на главной улице. Они проехали эту улицу до конца и оказались на загородном шоссе. Пустынная дорога, машин встречных нет, места глухие. Отъехали от города недалеко. Шварц остановил машину. Потемкин встревожился и, как оказалось, не зря. Его выволокли из машины, особенно не церемонясь. — Будем мочить, Ильич, — сообщил Шварц. — Несите лопаты, пацаны. — Вы что, сдурели? — ужаснулся Потемкин. — Ты много задолжал, я такое не прощаю. — Я верну! — Ага, я видел, как ты возвращаешь, — напомнил Шварц. «Мол, бегал ты от нас долго, вместо того, чтобы для нас деньги зарабатывать, и веры тебе теперь нет». Потемкин испытал такой ужас, что утерял способность здравомыслить. Он поверил в то, что его будут убивать. Не мог сообразить, что вряд ли эти пацаны гонялись бы за ним по всей стране только для того, чтобы убить на пустынной ночной дороге. Да и про лопаты. Глупость и страшилка для слабонервных, потому что земля уже мерзлая, и много здесь не накопаешь. «Хана, Ильич», — объявил Шварц, — и достал нож. Лезвие страшно блеснуло в лунном свете. «Я отработаю», — пообещал Потемкин. «Год, два, три, сколько скажете?» «Долг большой». «Но я же буду возвращать», — взмолился Потемкин. «Если убьете, тогда уж точно ни копейки не вернется». Он вдруг подумал, что им можно объяснить, напомнить об их выгоде. «Отомстить, конечно, можете!» – заторопился он. «Но денег это не принесет! А так вы годами сможете зарабатывать на мне! Я же как завод работаю постоянно и прибыль приношу!» «С тобой мороки больше, чем той прибыли!» – зло сказал Шварц. Стращал перепуганного собеседника. Потемкин заглотнул наживку. «Прибыль будет!» – горячо заверил он. «Будет, будет!» – кивнул Шварц. «Но где лопаты, пацаны?» Потемкин поверил, что он сейчас умрет. «У меня на примете дело есть!» – воскликнул он. «Информация для вас может пригодиться, только надо обмозговать, как использовать!» «Ладно, хватит!» – недовольно произнес Шварц. «Точно! Будут убивать!» И «Есть человек!» – заспешил Потемкин. «В Москве с деньгами его будут убивать, а он еще не знает!» «Его проблемы!» – отмахнулся Шварц. «Ведь можно заработать!» «Это вряд ли». «Можно, можно!» — убеждал Потемкин. «Я знаю, кто будет убивать, и дату знаю». Шварц не заинтересовался, но один из его подельников спросил у Потемкина. «Когда?» «Шестнадцатого!» С готовностью доложил Потемкин, обнаружив, что контакт установлен. «Шестнадцатого чего?» «Ноября». «А сегодня у нас что?» «Так уж скоро». «Вот», — с чувством произнес Потемкин. «Несколько дней осталось, и если к этому человеку прийти...» «К кому?» – никак не мог сообразить Шварц. «К жертве, которого убьют!» – пояснил Потемкин. «Можно ему информацию продать и про покушение, и про киллера!» Шварц все еще сомневался. Непривычное дело. «Попытка не пытка!» – сказал его подельник. «Эта фраза все решила. Время еще есть, можно обмозговать. Там видно будет. И для комедии этой с расправой над Потемкиным финал хороший». Пусть думает, что его действительно собирались убить, но отложили расправу из-за вновь открывшихся обстоятельств. Так он сговорчивее будет, если под страхом смерти жить. «Садись в машину», – распорядился Шварц, – «расскажешь по дороге». Потемкин натерпелся такого страха, что до сих пор не мог поверить до конца в то, что остался жив. «Его фамилия Лисицын», — рассказывал он сбивчиво. «По бизнесу в Москве. Чем занимается, не знаю. Но папа генерал. Вроде как мертвый, а там кто знает. В общем, дело не в папе, а в нем самом. Зовут Стас Станислав Георгиевич. Есть мать Наталья Андреевна. Дом за городом Большой». «Где именно?» «Не знаю». «Как же мы найдем?» — засомневался Шварц. «Это не сложно. Дом наверняка записан на него. Да это и неважно сказал Потемкин. «Он там не живет. С матерью отношения сложные. Так что он в Москве. А в Москве найти не проблема». «Киллер кто?» «А киллер этот парень». «Какой?» «Вы его видели», — сказал Потемкин, замявшись. «Ну, этот, с палкой инвалидской». «Бычара?» — недобро процедил Шварц. «Ну, пускай так будет». Не стал перечить Потемкин. «А ты откуда знаешь?» — он сказал. «Да». «Сам?» Не поверил Шварц. «Это гипноз», — пояснил Потемкин. «Ему дали такую установку». «Загипнотизировали, что ли?» «Загипнотизировали». «Кто?» «Родственник этого Лисицына. Я же говорю, отношения у них там сложные. У родственника этого настоящий дар. Он сильный гипнотизер, я чувствую. И он внушил этому парню, которого вы знаете». «Короче», — с досадой бросил Шварц. «Он внушил парню, что наступит 16 число, и тот пойдет Лисицына убивать». В салоне машины повисла тишина. Эти трое не поверили бы Потемкину, если бы они его не знали с давних пор. Но они на гастролях были рядом с ним, присутствовали на сеансах и многократно видели, что гипнотизер способен вытворяться взрослыми и еще каких-то полчаса назад вполне вменяемыми людьми. Так что им до того, чтобы поверить, осталось совсем чуть-чуть. Надо было только осознать услышанное, оправиться от первого шока. «Но это точно?» – неуверенно спросил Шварц. «Он в натуре мочить пойдет?» «Пойдет!» – сказал Потемкин. «Я в гипнозе понимаю кое-что, вы сами имели возможность убедиться. И я знаю, я на все сто процентов уверен, наступит шестнадцатая, и он пойдет убивать, как робот. Он даже не поймет, что он творит. Придет к этому лисицыну и убьет его!»